Глава восьмая. Возвращение. «Я их, значит, по всему лесу бегаю ищу, а они прогуливаются!» Слышу я незнакомый голос. Испуганно шарахаюсь и натыкаюсь на спину Брена. Он обнимает меня, положив руку на грудь. Я рвусь из его объятий, но он крепко меня держит. «Не дергайся, это мой младший брат!» Шепчет он мне на ухо, щекоча бородой. «Эрн, что ты тут делаешь?» Бурчит для порядка Альфа. Он разворачивается, но мне не позволяет. Я обиженно надуваю губы. «Не дуй губки, Верея!» Проводит он по губам большим пальцем. Эрн искал нас волком. Сама подумай, в каком он сейчас виде. «А что, я не против! Смотри, княжна!» Смеется Эрн. «Девки не жаловались! Если Брен надоест...» «Приходи, приголублю!» «Хватит зубы скалить!» Рычит Альфа, и Эрн затихает. «Чтобы я тебя возле Вереи не видел!» «Понял я, понял!» Притворяется испуганным брат Альфы. «Не бойся, не трону я твою девочку, если сама не захочет!» Неугомонный брат у Брена не доведут его шутки до добра. Я уткнулась в грудь оборотня, вдыхая аромат леса. Брэн пах изумительно. Немного свежескошенной травой, немного древесиной и совсем чуть-чуть в отдалении чувствую запах шерсти. Тетка княжны подняла вой в лагере, что девчонка пропала, рассказывает Эрн. Тебя тоже не было в лагере, вот и решили, что она с тобой. А я подождал немного, обернулся и отправился на поиски. Был на той стороне леса, вот только сейчас пришел на эту и сразу на вас наткнулся». Бренн напрягся, чувствую, как только что расслабленное тело становится каменным. «Со мной, значит», — недобро зарычал Альфа. «Кто отдал приказ ждать нашего возвращения?» «Дамиан», — говорит Эрн. «Мы с Уловом сразу хотели организовать поиски, а он сказал, что застанем тебя в пикантной ситуации, и ты по головке не погладишь». «Дамиан, значит», — задумчиво говорит Брэн. «Знаешь что, братишка, ты возвращайся в лагерь, и ни слова, что ты искал нас». «Почему?» — удивляется Эрн. «Верея отправилась по естественной надобности в лес, и я ее провожал», — рассказывает Брэн, а я вся превратилась в слух. «Мне кажется, что даже ушки мои удлинились, чтобы мне было лучше слышно». Меня чуть не убили. Я не вижу реакции Эрна. с «Серебряной стрелой!» — вставляю я. Эрн длинно с чувством ругается. «Где она? Стрела я имею в виду?» С тревогой спрашивает он брата. «Исчезла!» — отвечает он. «Подозреваю, что кто-то сунул свой хорошенький носик куда не следует». Я отстраняюсь от его груди и возмущенно говорю. «Никакой благодарности!» не доблагодарности сейчас переживает эрн просто отдай стрелу наклоняюсь и поднимаю юбку спиной чувствую взгляд эрна глаза не пяль рычит на брата брен что я ножик никогда не видел подтрунивает над старшим братом знаешь и покрасивее видал однажды я наведался к одной в доушке так у нее «Избавь меня от подробностей!» раздраженно произносит Брен. «Верея, давай быстрее! Или ты специально повыше задираешь юбку? Эрн еще не все видел?» Я, не глядя, сую ему в ладонь стрелу, слегка задевая серебром кожу. Брен зашипел от боли. Жалость скользнула в сердце змеей. Не доведет она меня до добра. Братья разглядывают стрелу. «Ты видишь?» Возбужденно вскрикивает Эрн. «Тише ты!» – спокойно говорит Брэн. «Вижу. Не знаю никого с таким клеймом. А ты?» Как отреагировал его брат, я не вижу. Только чувствую, как мне под юбку сует нос огромный белый вок Я шарахаюсь, и только потом приходит осознание, что это Эрн. В волчьей ипостаси он немного меньше брата, но также красив. Я чешу ему за ухом. Брен дергает меня за руку и рычит на волка. «Верея, для всех мы просто уединились в лесу», объясняет мне Брен. «Я краснею. Неприятно, что теперь все на меня будут пальцем тыкать». Мотаю головой. «Не могу я пойти на это?» «Все подумают, что ты меня...» «Не могу подобрать я слова». «Что я с тобой?» «Что мы были вместе?» брену видимо нравится меня смущать так мы и были вместе делает вид что не понимает о чем я что я теперь твоя выдавливаю я из себя ненавистные слова ты давно моя говорит ббрэн с той минуты как тебя отдал мне отец но ты же понимаешь о чем я если бы ты говорила яснее то я может быть и понял что ты имеешь в виду я тебе говорю четко И ясно, никому не рассказывай о том, что в нас стреляли. В нас? Ошарашенно переспрашиваю я. Разве не в тебя? Это уже неважно Просто не болтай, Верея. Я киваю. Хорошо, что не стал настаивать на том, чтобы я объяснила, о чем говорю. Мы выходим к лагерю, когда уже совсем темнеет. Все спокойно ужинают. Никакого беспокойства по поводу отсутствия альфа К лагерю Брэн вывел нас очень быстро. Оказывается, я кружила возле него, но никак не могла выбраться. Он довел меня до моей кибетки и исчез, как сквозь землю провалился. Мне до жути любопытно, что теперь творится в воинском лагере. Получил ли взбучку неизвестный мне Дамиан? Вот только о том, что все огребли по полной от взбешенного их бездействием Альфы, я понимаю, когда Абоса выдвигается в путь ночью. Мы мчим так, как будто за нами гонятся злые духи. Никаких стоянок, еда в пути в сёдлах и кибитках. Я измучиваюсь за дорогу, ноги размять не получается. Нянюшка смотрит на меня волком. Она переживала, весь лагерь подняла. А я, видите ли, развлекалась с оборотнем в лесу. «Не гоже к нежне!» как последней доступной девке ублажать оборотня там, где он пожелает. Единственное, что она говорит мне после моего рассказа. Млада хихикает и лезет с расспросами. Нянюшка так на нее цыкает, что девчонка вмиг утрачивает ко мне интерес. Оставшийся путь до города, где обосновалась армия семи кланов, мы добираемся за пять дней вместо семи. Я разочарована, что нет пышной встречи. Мы добираемся до дворца, где живет Альфа. Оборотень у меня в сознании не сочетается с роскошью дворцов. Ему больше подходят такие деревянные терема, как у нас в княжестве. На ступеньках дворца стоят двое. Красивая черноволосая девушка и мужчина в летах с суровым высокомерным лицом. Как только Брэн делает шаг в сторону дворца, девушка срывается и летит навстречу кого это она так радостно встречает уж не рно ли брен любимый ты вернулся виснет она на шее у моего оборотня